Глава 19 От испуга я замерла на месте, как вкопанная. Человек, что из ниоткуда возник за моим плечом, вызывал инстинктивную дрожь, хотя облик был его скорее привлекательным, чем пугающим. Мужественное лицо с резкими чертами, густые светлые волосы, плащом струящиеся по плечам. В цветных отцветах фонарей было неясно, седой он или просто светловолосый. Скулы, о которые можно порезаться, и высокий умный лоб. Всё в нём выдавало потомственного аристократа. Чёрный с серебром камзол подчёркивал широкие плечи. Ни шрама, ни уродства, ни физической немощи. Ничего такого, что обычно пугает людей. Оторопь вызывали глаза, вытянутые к вискам пронзительные и тёмные. Взглянув в них, я испугалась, что не вынырну обратно. Огни отражались и множились в них, завораживая. Посмотришь однажды и станешь бабочкой на булавке. Знакомое ощущение. «Мессир Вальде», — сказала я тихо, — язык не слушался. Все мое существо кричало, что нужно немедленно притвориться трупом и лежать так, пока он не уйдет. «А вы спокойнее предыдущих». Голос мага, холодный шелк, обвился вокруг моей шеи и стиснул. Я сглотнула, прогоняя спазм. Даже не впали в истерику. Волоски на затылке зашевелились. Так чувствует себя мышь, схваченная удавом. В Дориане Вальде и правда было что-то змеиное. Переживания так захватили меня, что значение слов доходило с опозданием. «Предыдущих?» — спросила я и подняла бровь изо всех сил, пытаясь казаться уверенной. «Что за странное у вас развлечение подкрадываться к дамам?» Верховный маг улыбнулся одними губами. «Я предыдущих вас, Айрис, а тех, кто пытался занять это тело до вас, но потерпел неудачу. Восемь удивительно нервных женщин». «Девять» всегда было особенным числом. Быть может, на нем и выйдет остановиться. Стало так тихо, что я слышала собственное неровное сердцебиение. Огни и музыка, гомонящие люди, упившиеся вина. Все это отступило на задний план, будто скрытое толщей морской воды. Даже на языке жил вкус железа и соли. Я очнулась и поняла, что до крови прикусила губу. «Не понимаю, о чем это вы?» «Холодно», — ответила я, — «собираясь уйти». Внешняя невозмутимость дорого давалась, колени едва не тряслись. «Нужно поскорее сбежать и найти принца. С ним я буду в безопасности». Так ребёнок во время пожара прячется под кроватью. Руками Сира Вальде обвела мои плечи и прижала, заставляя остановиться. Жест человека уверенного, что имеет на это право. Железная хватка мало не смяла кости. «Осторожно, сделает вам честь». Теперь он смотрел на меня прямо, не через отражение. От его волос пахло холодом. «А теперь будьте паинькой. Мне известно, что вы не настоящая Айрис Вилфорд». Чем страшнее мне становилось, тем больше была решимость ни в чем не сознаваться. Даже ему будут нужны доказательства, чтобы обвинить меня. «А какая же? Игрушечная!» Я попыталась отодвинуться, но маг держал крепко. Получилось только глупо трепыхнуться. «Любой подтвердит мою личность. Можете спросить моего брата или отца, они скажут то же самое. С чего вам вообще пришла в голову такая нелепая мысль?» Мессир Вальде склонил голову. Улыбка наконец-то достигла его бездонных глаз. «Как же ей не прийти, дорогая леди Вилфорд!» Медленно проронил он, смакуя каждое слово. «Если моими усилиями вы здесь и оказались».